Полковник Аурелиана Буэндия стоял, задумчиво глядя ей вслед. Дело в том, что его боялись казнить. Бунтарский настрой городка заставлял военных подумывать о том, что расстрел полковника Аурелиана Буэндии будет иметь тяжкие политические последствия не только для Макондо, но и для всей Низинной области, о чем было доложено властям главного города провинции. Ожидая ответа, капитан Рокки Мясник пошел со своими офицерами в субботний вечер навестить заведение Катарины. Только одна единственная женщина устрашилась его угроз и осмелилась повести в свою комнату. «Никто тут не хочет иметь дело с мужчиной, которого смерть приглядела», — созналась она. «Не знаю, как и почему, но всем известно» что офицер, который расстреляет полковника Аурелиана Буэндию, а также все солдаты расстрельной команды, все по очереди, рано или поздно будут убиты, даже если удерут на край света. Капитан роки Мясник обсудил положение с другими офицерами, а те доложили начальству. В воскресенье, хотя об этом никто громко не говорил, И хотя военные ничем не поколебали напряжённое спокойствие последних дней, весь городок знал, что офицеры готовы под любым предлогом уклониться от исполнения смертного приговора. В понедельник почта доставила официальный приказ «казнить безотлагательно на следующий день». Этим же вечером офицеры бросили в фуражку семь бумажек со своими именами И злосчастная судьба капитана роки Мясника, как всегда, не оставила его без внимания. «От невезения нет спасения», — сказал он с глубокой печалью. Родился в мерзости. Мерзавцем и помру. В пять утра составил свою команду по жребию, построил солдат в патио и разбудил арестанта вещей фразой. «Пошли, Буэнди», — сказал он. «Наш час настал. Чему быть того не миновать?» — отозвался полковник. «Мне приснилось, что у меня прорвались волдыри. Вот он уже стоит у стены, подбоченись, потому что сверлящие болью волдыри не дают опустить руки». «Столько мытарится!» — бормочет полковник Аурелиана Буэндиэ. «Столько мучится, мать твою, чтобы шесть мудаков...» Тебя продырявили за милую душу. Он повторял это с таким тихим бешенством, что, казалось, иступленно читает молитву, и капитан Рокки Мясник даже растрогался. Когда солдаты прицелились, бешенство обратилось в горькую и клейкую лаву, забившую рот, слепившую глаза. Исчез алюминиевый блеск зари, и он увидел себя малышом в коротких штанишках, и бантом на шее, увидел чудесный день и отца, входящего вместе с ним в цыганский шатер, и увидел лед. Услышав крик, он подумал, что это команда Пли. Открыв глаза в горячечном любопытстве, готовясь телом прервать раскаленную траекторию пуль, увидел лишь капитана роки Мясника с поднятыми вверх руками и Хосе Аркадио, бегущего по улице со своим чудовищным ружьем на изготовку. «Не стреляйте!» — крикнул капитан навстречу Хосе Аркадио. «Вас сам Бог послал!» Так началась еще одна война. Капитан Рокки Мясник и его шесть человек ушли с полковником Аурелиано Буэндией освобождать революционного генерала Викторио Медину, приговоренного к расстрелу в Рио-Аче. Люди полковника аурелиано Буэнди провозгласили своего начальника командующим революционными силами Карибского побережья в чине генерала. Должность он принял, но от высокого звания отказался, дав себе слово не быть генералом до тех пор, пока не будет покончено с режимом консерваторов. Однако вожаки либералов, которые в ту пору выторговывали у консерваторов согласие на свое участие в парламентских выборах, объявили его авантюристом, не представляющим партию. Правительство отнесло его к разряду отпетых разбойников и установило за его голову награду в пять тысяч песо. После 16 поражений полковник Аурелиано Буэндия совершил с двумя тысячами хорошо вооруженных индейцев бросок из Гуахиры на Риоачу, и гарнизон, застигнутый врасплох, сдал город». Там полковник устроил свою штаб-квартиру и объявил правящему режиму тотальную войну.